Воспорить над верой. Будду однажды спросили, есть ли Бог? Он ответил да. В тот же самый день другой человек спросил его, существует ли Бог? И Будда ответил нет. К вечеру того же дня третий человек спросил Будду о существовании Бога, И Будда промолчал в ответ, лишь подняв указательный палец вверх. Все это видел его ученик Ананда. Ночью он спросил Будду. — Я не могу уснуть. — Ответь, пожалуйста, почему на один и тот же вопрос ты дал три разных ответа? Будда ответил. Вопрошающие были разными. Первый верил, что Бога нет, и ему очень хотелось, чтобы я укрепил его веру. Ему и ответил «Бог есть». Потому что прийти к истине человек может только освободившись от того, во что он верит. Другой человек верил, что Бог есть. Ему тоже очень хотелось получить подтверждение истинности своей веры. Ему я ответил, что Бога не существует. Я здесь для того, чтобы разрушать всякую веру чтобы ум мог воспарить над ней и войти в истину. Третий человек не был ни верующим, ни атеистом, поэтому не нужно было ни да, ни нет, и я промолчал, говоря ему, «Делай, как я, просто погрузись в молчание, и тогда узнаешь».